Испытуй и вишть. В конце августа Лесков вернулся в Петербург. В сентябре закончил сочинять записку для министра, затем переделал ее в серию писем к редактору с людьми древнего благочестия. Параллельно он продолжал работу над романом «Некуда». Лесков признавался потом, что сочинял его в университетском карцере в Киеве. Он искал место для уединения, но все красили. Зато в карцере для проштрафившихся студентов никого не было и никто его не тревожил. В воспоминания это может относиться только к 1864 году, вторую половину которого Лесков провел в Киеве. Очевидно, начальные главы «Некуда» были написаны уже в конце 1863 третьего. Первый Лесковский роман оказался многострадальным. Рукопись читали четыре цензора. Там вымарывались не места, а целые главы, и притом часто самые важные. В итоге роман за подписью «М. Стебницкий» публиковался в библиотеке для чтения Петра Дмитриевича Бабарыкина, в номерах с первого по двенадцатый с перерывами в искалеченном виде. Никогда уже Лесков не восстановил купюры, хотя мог бы, поскольку имел на руках корректуру полной версии романа. Но в 1867 году издатель «Маврикий Вольф», уроженец Варшавы, уговорил его ничего не исправлять, ибо... Во вставках были сцены, обидные для поляков и для красных, перед которыми он чувствует вечный трепет. Все четыре прижизненных издания романа в 1865, 1867, 1879, 1887 годах вышли в журнальной и скромсанной версии. Этот вариант «Некуда» мы читаем и сегодня. Будь текст его напечатан в том виде, в каком был написан, вероятно, он оказался бы лучше выстроен, были бы смещены акценты. Но главного это не изменило бы. В глазах современников «Некуда» все равно остался бы памфлетом, злым сборником карикатур на реальных лиц. Первые стрелы полетели, когда даже половина романа еще не вышла в свет. Уже в мае 1864 года зажужжала оса, посоветовавшая господину Стебницкому оставить писание романов, наводящих уныние и сон, заняться изучением брандмейстерского искусства и писать статьи об одних пожарах. Варфоломей Зайцев, вторая после Писарева скрипка русского слова, в обзоре перлы и адаманты русской журналистики, не церемонился. В сущности, это просто плохо подслушанные сплетни, перенесенные в литературу. Ему подпели «Санкт-Петербургские ведомости». Филолог и писатель Петр Полевой сообщил читателям – Роман этот, вероятно, прочитанный немногими, действительно не представляет в себе никаких художественных достоинств. Следующий в хор вступила «Искра» с презрительным стихотворным фильетоном от Буренина. Затем Суворин, укрывшийся под псевдонимом А. А.И.Н., Написал о недавнем приятеле в русском инвалиде. «Уж как ломается, бедно, а все не смешно, а только жалость возбуждается». Подключился и критик современника Григорий Елисеев. «Некуда было по ходам ловкости одного из талантов, которые имеют такое же отношение к литературе, какое имеют к ней швейцары, пишущие поздравительные стихи». Суворин отметился и второй раз уже в Санкт-Петербургских ведомостях в статье «Пропущенные главы романа Некуда», на этот раз подписавшись знакомый господина Стебницкого. Господин Стебницкий – человек не без дарования и притом оригинального. Дарование это заключается в том, что автор хорошо описывает приметы. Даже очень хорошо. Я думаю, что господин Стебницкий мог бы служить последственной части. И пригрозил рассказать кое-что значительное из жизни доктора Розанова. Но угрозу эту так и не исполнил. Бабарыкин пытался оправдаться, объяснить, что все совпадения случайны, безуспешно. Лесков отправил в Санкт-Петербургские ведомости два опровержения. Их не стали печатать. Не заступился никто. На некуда не вышло ни одной положительной рецензии. Вполне предсказуемо представители существовавших в то время идеологических направлений не захотели защищать роман, оказавшийся, как и хотел его автор, шире любого направления. Не появилось ни единого подробного внимательного разбора текста. Все дружно признали роман доносом, а господина Стебницкого заподозрили в связях с третьим отделением. Молодой, буйно талантливый автор в самом начале пути оказался буквально один против всех, стал отверженным. Это действительно была катастрофа, отголоски, которые преследовали его всю жизнь. В самом ли деле Лесков написал донос, мы еще обязательно обсудим. А пока обратимся, наконец, к самому роману. Многолетнее отвержение некуда критикой долгое время не позволяло читать его беспристрастно. мешал не только гам проклинателей автора, но и ядовитый литературный контекст. В 1860-е годы в моду вошли антинигилистические романы, высмеивавшие новых людей, революционно настроенную молодежь. Еще до некуда появилось «Взбаламученное море» 1863 год писемского Параллельно с романом Лескова в «Русском вестнике» публиковалась Марьева Клюшникова. А вскоре романы-памфлеты с карикатурами на нигилистов полились рекой. «Современная идиллия» 1865 год и «Бродящие силы» 1867 год Авинариуса, «В водовороте» 1870 год того же Писемского, Марина из Алого Рога, 1873 год Маркевича, Скрежет Зубовный, 1878 год Овсеенко, Понургова Стада, 1869 и Кровавый Пуф, 1875 Крестовского, отчасти и Бесы Достоевского, и на ножах самого Лескова опубликованные почти одновременно. Так что читавшие некуда и сразу по выходе из печати и год-два спустя, и даже в XX и XXI веках, вольно или невольно рассматривали его как часть целого литературного движения, направленного против либералов и прогрессистов. Посмотрим, что же скрыто в романе помимо шаржей на современников. Сегодняшнему читателю он покажется до смешного невинным. Центральный персонаж «Некуда» вчерашняя институтка Лиза Бахарева мечтает об обновлении собственной жизни и общении с людьми, у которых слово не расходится с делом. Она покидает родительский дом, поселяется в коммуне социалистов и влюбляется в одного из них, благородного Вильгельма Райнера, сына швейцарского пастора. В конце романа Райнер отправляется сражаться за дело восставших поляков, его арестовывают и приговаривают к казни. Лиза, поехавшая проститься с ним, простужается в дороге, и умирает от воспаления легких. Вторая сюжетная линия связана с уездным доктором Дмитрием Розановым, который по настоянию расположенной к нему Лизы уезжает от семейного неблагополучия в Москву, тоже ненадолго увлекается социалистическим учением, посещает салон маркизы «Де Бараль», где слушает умные разговоры о красных и белых, но, разочаровавшись, бежит и от социалистов, и от либералов, а в финале романа успокаивается отношениями с новой симпатичной знакомой Поленькой Калистратовой и должностью полицейского врача в Петербурге. «Молодое бешенство» Скотим изображались социалисты и маркиза де Бараль, а в особенности то, что пародийные портреты писались с реальных лиц, не позволили разглядеть, быть может, наиболее любопытное в этом освистанном сочинении. Некуда едва ли не самая интимная книга Лескова. В ней сформулировано его кредо. актуальная для 1860-х годов по всем основным общественным, политическим и личным вопросам. Последнее особенно ценно, потому что о личном Лесков молчал и в публицистике, и в письмах, которых от этих лет осталось совсем немного. Нестор Долинский, персонаж написанного год спустя романа «Обойденные», тоже в какой-то мере автопортрет. но значительно более бледный, чем доктор Розанов. В некуда и в самом деле бьются тоска и потерянность, судя по всему, переполнявшие Лескова в начале 1860-х. Презиравшие институт семьи нигилисты, едко высмеянные автором, оказались в тупике, но и сам он был разбит на одно колено. С женой разъехался, с дочкой не общался. Романный доктор Розанов забрал дочь у капризной жены. Веру Лескову до поступления в пансион растила взбалмошная мать. И в вопросах семейного счастья, и в поиске философских основ существования Лесков не понимал, к кому примкнуть, куда двигаться. Много позже, 23 декабря 1891 года, он признавался в письме литературному критику Михаилу Протопопову. «Котков имел на меня большое влияние, но он же первый во время печатания захудалого рода сказал Воскобойникову, мы ошибаемся, этот человек не наш. Мы разошлись на взгляде на дворянство». И я не стал дописывать роман. Разошлись вежливо, но твердо и навсегда. И он тогда опять сказал, «Жалеть нечего, он совсем не наш». Он был прав, но я не знал, чей я. Хорошо прочитанное Евангелие мне это уяснило, И я тотчас же вернулся к свободным чувствам и влечениям моего детства. Я блуждал и воротился, и стал сам собою, тем, что я есть. Многое мною написанное мне действительно неприятно, но лжи там нет нигде. Я всегда и везде был прям и искренен. Я просто заблуждался, не понимал. Иногда подчинялся влиянию и вообще не прочел хорошо Евангелия. Вот, по-моему, как и в чем меня надо судить. Вся нелепость отождествления героя и автора остро вышучена была еще Лермонтовым в предисловии к герою нашего времени. Но тут случай особый. «Некуда». Дебют Лескова в крупной форме. Писатель пока не слишком опытен в романном жанре и еще попросту не умеет, а, возможно, и не хочет, как следует прятаться в персонажах, а потому передает Розанову много своего. Но даже принимая это в расчет, мы понимаем, что уездный доктор Дмитрий Петрович Розанов, конечно, не равен автору. Он Лишь окно, распахнутое в мир умонастроений и переживаний Николая Семеновича Лескова начала 1860-х годов. Нигде потом в Лисковской прозе мы не встретим такого откровенного свидетельства, происходившего в его разуме и душе. Яснее всего, доктор Розанов заявляет свою позицию в беседах с Лизой Бахаревой. Я вам сказал, моя теория — жить независимо от теорий, только не ходить по ногам людям. А это не вразлад с жизнью? Напротив, никогда так нелегко ладить с жизнью, как слушаясь ее и присматриваясь к ней. Хотите непременно иметь знамя? Ну, напишите на нем «Испытуй и вишть», да и живите. Это проговорка «Испытуй и вишть» — лозунг никак не уездного лекаря, принимающего трудные роды, вскрывающего гнойные раны, чья душа хорошенько потерта наждаком чужих смертей и страданий, но тонкого художника, задача которого сводится к вслушиванию и вглядыванию в жизнь. «Не доктор Розанов». Художник Лисков рассуждает о возможности драмы в простом народе, и он же, незаметно отодвинув героя в тень, светлой мартовской ночью говорит с Лизой о своей вере в поэзию и о поэтической науке психиатрии, почти переходя на стихи. «Вот ночь, этот льющийся воздух». трепетный робкий свет, искренний разговор с молодой чуткой женщиной. Потом он берется за докторскую диссертацию по поэтической науке. Художнику особенно больно всякое проявление жизненной грубости. И доктору Розанову Невыносимо слушать пьяные песни разбушевавшихся социалистов, их рассуждения о равенстве полов и ненужности брака. Вот почему Розанову и спрятавшемуся за его спиной Лескову мелей духовные песнопения староверов. Куда без них после рижского путешествия, с которыми герой знакомится в своей московской одиссее. Внимательно смотрел Розанов на этих стариков, из которых в каждом сидел семейный тиран, способный прогнать свое дитя за своеволие сердце, и в каждом рыдал Израиль о своем с сыном разлучении. Появление в повествовании старообрядцев никакого дополнительного смысла не несет, тем не менее им посвящена целая глава. «Люди древнего письма». Лескову необходимо показать, как открыт Розанов самым разным явлением жизни, которую он предпочитает любой теории. Через восприятие Розанова даны все основные персонажи романа, и когда он смотрит на социалистов, словно осколок кривого зеркала оказывается в его глазу,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 А потом вдруг это выражение быстро падало и уступало место какой-то робости, самоуничижению и задавленности. Маленькие серые ручки и сморщенные серое личика блондина придавали всему ему какой-то неотмываемо грязный и неприятный вид, словно сквозь кожистые покровы проступала внутренняя грязь. Цинизм, половая чувственность. мелкая завистливость и злобная мстительность из-под человек-комочек, самоунижение, задавленность, неотмываемо грязный и неприятный вид. Можно было бы заключить, что Розанов — человек недобрый, если не знать, что Лесков отодвигает доктора в сторону и сам рассказывает об этих персонажах. Так можно писать, лишь имея личные счеты. Но что дурного сделали Лескову слепцов и левитов? Ничего. Это счет к самому себе. С таким отвращением можно говорить только о собственных фатальных промахах. Заодно Лесков не простил всех, кто имел к этим промахам отношения, кто невольно выступил в роли его менторов, И в итоге соблазнителей. Нечапаренко и Слепцов соблазняли его, неосвоившегося в Москве провинциала в ересь радикализма, де турнимир в ересь либерального пустозвонства. И он соблазнился, читал Колокол, верил Герцену, пламенно обсуждал судьбы России и, кажется, Даже сам жил в Слепцовской коммуне. Некуда — это не донос, а прощание с незадавшейся молодостью и проклятие ее. Лесков рвал со всеми, не простив им своих ошибок. Он снова и снова убеждал себя и мир, в узости их взглядов на мужчину и женщину, на семью и образование, на политическое и экономическое будущее России. Люди, прежде близкие ему, обратились в памятники прошедших привязанностей. Но автобиографизм Розанова задал и его ограниченность. Доктору действительно некуда расти. С первых же страниц романа он человек сложившийся, зрелый, с профессией в руках, хотя и с занозой в сердце, семейной драмой и маленькой дочкой, которую ему удается отвоевать, но которая на самом деле ему неинтересна. Розанов недаром считает себя разбитым, Он не в состоянии наладить отношения с полусумасшедшей от природы женой, а та жалуется всему свету на развратного мужа. В трудные минуты он с отчаяния прибегает к испытанному русскому утешению, горько запевает, ничего доброго впереди для себя не видит и, по большому счету, ничего не хочет, кроме одного — стать, наконец, счастливым. куда такому развиваться, в каком направлении двигаться. Можно, конечно, сменить обстановку. И доктор отправляется в Москву, однако поскольку он мудр лисковским умом, проницает в сердцах и жизни, переезд в другой город ни развить, ни обогатить его не может. Эгоист, отстаивающий рутину, аттестует его Лиза Бахарева в минуту ссоры. В финале романа Розанов получает желанное счастье, уголок с Поленькой Калистратовой и их ребенком, надежную службу. Большего ему, среднему человеку, и не надо. Он так и не закончит диссертацию по поэтической науке психиатрии и, в отличие от своего приятеля и коллеги Лобачевского, искренне увлеченного медицины и неустанно движущегося вперед, останется просто хорошим доктором. Казалось бы, ничего дурного. Но слишком уж робко и словно неуверенно описывает Лесков жизненную удачу Розанова. К тому же устраивает его полицейским врачом. Как мы помним, с обличений этой категории медиков Он начинал свою журналистскую карьеру. В таком обыденном, отнюдь не поэтичном завершении пути любимого героя звенит безнадежность. Некуда пронизывающий роман относится не только к революционному пути, но и к пути основательного и честного человека. В 1890-е годы Лев Толстой высказался о романе и его авторе. «Николай Семенович раньше меня начал ту работу, которой я заинтересовался позднее. Он еще в некуда доказывал, что без христианского духа немыслимо братское общежитие людей, и его... Знаменская коммуна распалась именно по этой причине. Лесков первый осветил эту истину из нигилистической жизни в нашей литературе. Наши критики не умели оценить в нем этот труд. Лесков писатель будущего, и его жизнь в литературе глубоко поучительна. Общность с Лесковым. о которой говорил Толстой, очевидно, заключалось в том, что оба верили в силу христианского духа. Об отношении Лескова к Толстому мы еще поговорим. Пока же заметим, что некуда, как «Война и мир» Анна Каренина, кроме прочего, попытка написать семейный роман. Только в роли Анны Карениной у Лескова выступает доктор Розанов». Выход, который он находит, отношение с Поленькой Калистратовой, мало отличается от соединения Анны с Вронским, Но Толстой моралист и приговаривает свою героиню к смерти. Лесков мягче, тем более, что гибель Розанова означала бы практически авторское самоубийство. Однако именно мысль семейная... В «Некуда» важна не меньше, чем социальная и антинигилистская. «Некуда» можно считать романом о поиске дома и о бездомности, душившей и нигилистов, и любимых героев автора Райнера Лизу Розанова. Как свидетельствовал сам Лесков, «Некуда» Писан весь наскоро и печатался прямо с клочков, нередко писанных карандашом, в типографии. Следы поспешности видны и в композиции, и в стилистической и жанровой неоднородности текста. В первой книге, в провинции, преобладает неторопливое нравописательство. Во второй, в Москве, авантюра и памфлет Только в Третьей, на Невских берегах, проступают черты романа-идеологического, философского. Бурлеск сменяется трагикомедией, трагикомедией мелодрамой, мелодрама-пародией. Текст словно ведет и корчит. В этой пестроте избивчивости объединяющим для всех героев оказывается мотив дома поиска пристанища. и экзистенциального, и земного, имеющего физические очертания. Лесков написал еще и роман о необходимости иметь дом и тупике бездомности, потому что тем, у кого нет настоящего дома, действительно некуда идти. Розанов, пережив семейный крах, не может вернуться к жене, отправляется в соседнюю гостиницу, где погружается в недельный запой. Недаром дешевый гостиничный номер с грязными обоями — любимое пространство Достоевского. Чужое необустроенное жилье делает жизнь духа острее и болезненнее. Для Лескова интерьер тоже предмет постоянного интереса, но по иным причинам. Он сам жаждет дома. уютного жилища, крепости, в которой можно укрыться с милой подругой от невзгод и врагов. Иначе он не описывал бы обстановку квартир и домов, в которых оказываются его герои с таким почти маниакальным упорством. Повествователю не слишком важно, во что герой одет, что читает. Важнее, где он живет. Это объясняет его душу. Лесков. Обнажает собственный прием. Говорят, что человеческое жилище всегда более или менее точно выражает собою характер людей, которые в нем обитают. Едва ли нужно доказывать, что до известной степени можно допустить справедливость этого замечания. Не случайно дома в некуда живые.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 разделенные пополам ширмами красного дерева, обитыми сверху до половины зеленую тофтою. За ширмами — кровать с прекрасным замшевым матрацем, ночной столик, шкаф с книгами, два мягких кресла. По другую сторону ширм — богатый образник с несколькими лампадами, горевшими перед фамильными образами в дорогих ризах — письменный стол, обитый зеленым софьяном, с вытесненными по углам золотыми арфами, кушетка, две горки с хрусталем и несколько кресел. Прямая, сыплющая несколько деревянными афоризмами, игуменья Агния Бахарева прежде вращалась в высшем свете, и следы роскоши остались в убранстве ее жилья. Однако мать игуменья, Знает толк не только в красоте и русских поговорках, но и в житейских вопросах, и, конечно, крепко стоит на ногах, подобно ее письменному столу, обитому Софьяном. Почти влюбленно зарисовал Лесков колыбельный уголок институтской подруги Лизы Бахаревой, жени Гловацкой, дочери-смотрителя училищ,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 такого же цвета, занавеси на окнах и дверях, той же березой письменный столик с туалетом и кроватка, закрытая белым покрывалом, да несколько растений на окнах, и больше ровно ничего не было в этой комнатке, а между тем всем она казалась необыкновенно полным и комфортабельным покоем. Понятно, что жени, выйдя замуж за Везмитиного, Свою московскую квартиру тоже сделала прихорошенькой. Лесков и ее тщательно описывает. Избавим слушателя от рассказа о гостиной и детской, перейдем сразу к итогам. У Везмитиновых уже все было приведено в порядок, все глядело тепло и приятно. «Раю тебя, моя умница», — говорила, раздевшись в детской, няня. Няню Абрамовну Лесков сделает одной из своих поверенных и вложит в ее уста очень важные оценки. В партию правильных и домовитых персонажей входит и Поленька Калистратова, поселенная автором у Египетского моста. Жилье ее состояло из двух удобных и хорошо меблированных комнат, кухни и передней.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 в уютной квартирке. Когда-то Поленька пыталась заработать на жизнь содержанием дешевой гостиницы, теперь ей это ни к чему, у нее есть квартира и доктор Розанов. Полюбовавшись этим незаконным, но с душой свитым гнездышком, Лесков в той же главе переходит к описанию житья «Граждан в доме». «Домус конкордиае». Дом Согласия, снятый социалистами на паях, пародия на настоящий дом. Не зря Абрамовна иначе как вертепом его не называет. Архитектура здания уродлива. Дом, к которому шел Розанов, несколько напоминал собою и покинутые барские хоромы, и острог, и складочный пак Гаусс и богодельню.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 предполагает автор, когда-то были пытальные, а сейчас по холодному полу скачут жабы. Лесков никак не может остановиться в описании царящего здесь убожества. «Побелка на стенах пожелтела, окна давно не мыты, крыльцо безобразно».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 Мотив неуюта, неопрятности, домуса, из которого бежит даже прислуга, не понимая, кто ее хозяин, становится сквозным. Вероятно, Лескову не нужно было чрезмерно концептуализировать происходящее. Он описывал домус с натурой. Напомним, что русский писатель и публицист Василий Слепцов, вдохновившись примером героев романа Чернышевского «Что делать?», Снял на Знаменской улице просторную одиннадцатикомнатную квартиру, где поселились его единомышленники, мужчины и женщины, каждый в отдельной комнате. Жильцы вели общее хозяйство, но крайне неумело и коммунно распалось, не просуществовав и года. Фаланстер, в котором размещалась реальная Знаменская община, по воспоминаниям современников, действительно не отличался уютом. Зала была довольно большая, но низковатая и плохо освещенная. Небольшая лампа висела над длинным столом, обитым клеенкой, и кругом его сидели за чаем члены коммуны и гости. Некоторые из гостей за неимением стульев расхаживали по комнате или сидели на окнах. Кроме стульев и стола, не имелось другой мебели. К гражданам Лесковского домуса в некуда примыкают другие полубездомные – приживалы, поселившиеся в нанятую Райнером просторную квартиру и разрушающие ее уют. Среди последних – кандидат юриспруденции, трогательный поляк Юстин Помада – Нежный, но никем не любимый. В финале романа он гибнет в лесу, в Беловежской пуще, сражаясь в отряде польских мятежников. Вскоре расстреливают и предводителя отряда Вильгельма Райнера, прототипом которого стал Артур Бенни. Лесков, по сути, предрек в романе «Судьбу Бенни», который погиб в борьбе за чужое правое дело – Сопровождал гарибальдийские отряды в качестве репортера. 3 ноября 1867 года был ранен в Ментане во время разгрома Гарибальди и умер в госпитале от гангрены. Тем не менее, он успел вкусить обычного человеческого счастья. Выехав за границу вместе с Марией Николаевной Коптевой, женился на ней. Лесков не просто предсказал обстоятельства гибели честного революционера. С Бенни была связана мистическая история. Лесков верил в загробную жизнь, и по свидетельству его сына договорился с Бенни, тот, кто раньше умрет, должен явиться другому во сне. Бенни уехал в Италию, И отец однажды рассказывает моей матери виденный им ночью сон. Стоит Бенни с поднятой рукой, из которой струится кровь, а сам он ласково-ласково улыбается. Месяц спустя пришло известие о том, что незадолго до этой ночи Бенни, раненый в бою под Ментаной в правую руку, был вторично ранен в ту же руку французским кирасиром и вскоре после того скончался. Отец, веривший в общение с потусторонним миром, нашел в этом лишнее подтверждение своей вере. Интересно, что вдова Бенни Мария Коптева предельно холодно отозвалась о повести «Загадочный человек», в которой Лесков рассказал о судьбе ее мужа и попытался реабилитировать революционера, несправедливо обвиненного в сотрудничестве с третьим отделением. Уже после смерти Лескова в 1897 году «Русское богатство» напечатало ее письмо по поводу публикации в «Северном вестнике» очерков Акима Волынского, где было процитировано воспоминание литератора Александры Толиверовой о последних минутах Артура Бенни. и приезде его друга лишь на следующий день. Являвшаяся этим другом Мария Николаевна, обстоятельства своего приезда описывала совершенно иначе, без мелодраматических подробностей. В основном она разгневалась на телеверову но досталась и Лескову. «Даже и жизни Бенни Лесков не знал». отчего целые страницы будто бы биографии загадочного человека заняты рассказами о том, как будто бы он будил пьяного или неинтересными разговорами с Нечипаренко. В этой богатой событиями жизни Лесков не нашел другого материала, так мало он знал его. Ничто в этом отклике не выдает знакомство Коптевой с некуда, но трудно представить, чтобы она роман не читала. Возможно, обида за Бенни маскировала более давнюю и глубокую обиду за собственный портрет в романе. Отдельно заметим, что некуда. Это еще и собрание пейзажей, великолепных по тонкости исполнения, менее изысканных, чем Тургеневские, но в этом и основная их прелесть. Вот, например, необычайно поэтичное описание сельской сырости и навозной вони. «Погода стояла прекрасная. Дни светлые, тихие и теплые. Снег весь подернулся черным тюлем, и местами показались большие прогалины, особенно по взлобочкам».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 Воображали себя какими-то жрецами. Они, важно, топорчили свои перья, потряхивали красными гребнями и, важно, закинув головы, возглашали «Да здравствует весна! Да здравствуют куры!» «О, Рус! О, деревня!» Прослушавший приведенный фрагмент Конечно, разглядели, как много в нем не только иронии, но и любви. Карамзинско-пушкинские аллюзии очевидны и в других пейзажных зарисовках, открывающих, что склонность Лескова к краскам и оттенкам проявилась уже в некуда. Не будем утомлять слушателя новыми примерами. Описаниями луговой поймы, бархатного луга... глубокого оврага с красно-бурыми обрывами, черно-синей щетки соснового леса мелководной речки, заросшей по загибенным красноватым тростником и початником потряхивающим на ветру бахромчатыми красноватыми повязочками. И все же намного больше, чем краски русской природы и смена времен года, Интересны автору некуда персонажи и их прототипы, составившие роману скандальную славу. Мы, наконец, подобрались и к этому сюжету.